Глава 23. О личных границах замолвите слово. До меня дошло, что меня развели минуте на 10. Может и на пятой или 30. Кто ж считает, когда наслаждается одним из самых лучших поцелуев в своей жизни. Вот знаете, как бывает, полдня моешься, наряжаешься, красишься, к свиданию готовишься с принцем или хотя бы менеджером твоей мечты. Романтично ужинаешь, привене в духах свечах и в роскошном платье, смотришь восхищенно на красавчика, миленько смеешься и соблазнительно губы покусываешь. А потом он к себе прижимает, голову склоняет и и ничего. Ни рыбы, ни мяса, ни вкуса, ни цвета, никакого желания ножкой эти, как в фильмах. Одна неловкость и мысли о потолке некрашенном. А бывает и по-другому. Сидишь на грязных камнях в рванине, покрытая засохшей кровью и ранами, и дух захватывает от такого, казалось бы, простого действа. потому что это вкусно, жарко, сочно и очень сладко. Умеет Триордан целоваться, когда хочет, именно тебя хочет. Но ну и не из брезгливых. Хотя где некроманты с их тусовками на кладбищах и брезгливость. Обновил спросила с явной иронией, когда мы оторвались друг от друга, еще более растрепанные и тяжело дышащие. Не совсем, довольно хрипло ответил мужчина, даже не делая вид, что смущен. По-хорошему, еще на паре мест маячок поставить, чтобы уж точно. Я не рассердилась, рассмеялась тихонько, лбом в его плечо уткнулась и отрицательно помотала головой. Но такие подвиги на грязных ступенях я готова не была. Да и вообще, оказалась не слишком готова. Психология психологией, но я все таки девочка. Мне свойственно сомневаться и переживать. Не охладеет ли он после того, как разогрелся? Не стану ли я в один ряд с той бесконечной вереницей девиц, которых он употребляет для своего удовольствия, а потом не замечает? Я может, и встала бы даже, но какими словами с собой потом говорить? Я знала, а как работать дальше вместе? Нет. А теперь скажи серьёзно, где маячок в тебе? Чего? Я ж отодвинуться захотела, и я поставил его на твоём энергетическом слепке. Это сложно, но можно. На ауре, что ли? А что такое аура? Не обращай внимания, и его тоже надо обновлять. Он развеивается со временем. У тебя очень, кажется, он попытался подобрать слово, активная энергия. Я задумчиво покусала губы, распухли, кстати, а потом попросила тихо и твердо, стараясь сформулировать свое отношение к происходящему: "Не делай такие вещи без моего разрешения, хорошо? И не пользуйся маячком в личных целях". Риордан ощутимо напрягся, и голос его сделался ощутимо холоднее, когда он уточнил: "Так переживаешь за свою личную жизнь, скорее личные границы", попыталась объяснить. "Я понимаю, ты привык все контролировать и всех, наверное, и хочешь, чтобы было по-твоему, но и ты пойми, я многое потеряла с переходом в новый мир, и мне важно оставить себе возможность говорить нет, если я не хочу чего-то" отличать себя и свои потребности от других людей и их интересов. И я понял. Да нет, не очень-то он понял. Раз уж буквально отставил в сторону и занялся тем, чем нам надо было заняться еще полчаса назад, вместо разбитых коленок и поцелуев. Вскоре вокруг нас уже кипело и бурлило. Детективы, констебли, боевики, как будто было с кем драться. Но и меня в оборот взяли, хотя отвечала я так сонно и тускло, что даже Сеору было неинтересно на меня орать. Отрывался на некроманте. Но спустя какое-то время тельце безумно уставшего психолога было засунуто в кэп и выгружено у агентства. Сеор решил, что мне нет смысла тащиться домой, раз уже не так далеко до рассвета, а нам предстоит совещание. Ну, а я решила, что нет смысла спорить с сеором. Доползла до голубого дивана и рухнула на него, моментально засыпая. Некромант ко мне больше не подходил.